Глава 16. Беда, как обычно, пришла неожиданно. Мы ждали восстание в мае 1666 года, а беспорядки начались уже в сентябре 1605. Ну нельзя сказать, что это событие было для нас полностью внезапным. Кое-какие приметы указывали на бурную деятельность братьев Шуйских с середины августа.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 События сразу приняли угрожающий характер. Я проснулся ранним утром 15 сентября от резких пронзительных звуков всех свистков. Погодка была мерзwidehatкоснейшая, шел сильный дождь. Наш лагерь на Воробьевых горах поднимался по тревоге. Дом, где располагались штаб и кабинеты высшего командного стоял как раз на месте смотровой площадки базовой реальности.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 Вернулись домой помогавшие Дмитрию поляки и казаки. В Москве осталось только человек 600-700 дворян, из оставшихся состоящих в личных дружиниях как Вишневецких, и Мнишика. Иностранные наемники числом до 5000, получив за долги распоряжения за несколько лет, были распущены. Большинство уехало из страны в поисках новых приключений, но человек 800 немало обрушившихся за годы службы в Москве, влились В ударные пехотные и драгунские полки новой армии. Так теперь называли сформированные нами подразделения, общая численность которых дошла до 30 тысяч. В июле командор вам был назначен Михаил Скопин-Шуйский. Лагерь новой армии расположился вне стен города, на Воробьёвых горах. И был обнесён капитальной дубовой стеной, превратив его в мощную крепость. В начале августа палаточные шатры и палатки были заменены на избы. Так что теперь лагерь стал похож на довольно большой военный городок. Это впечатление усилилось грандиозными, по местным меркам зданиями оружейного, пушечного, порохового и полотняного завода. Теперь у нас были свои ружья, пушки, порох, униформа, портупеи, седла, сапоги. А ниже по течению реки стоял конный завод и подсобное хозяйство. На следующий год мы планировали строительство стекольного и бумажного заводов. К двум нашим ударным пехотным полкам прибавилось три простых пехотных, которые теперь отличались от ударных не качеством солдат, а количеством и составом артиллерии. В них имелось по две пушечных батареи против трех пушечных и одной гаубичной у нас. Драгунских полков стало три, причем в их составе было по две шести орудийных батареи пушек.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 Точно ни в Воронежской Василия Шуйского и его братца практически не осталось. Но эти два прохиндея копошились, как целая группа оппозиций. Наша агентура постоянно доносила о распространяемых шуйскими слухах про самозванство нынешнего царя, про якобы нарушаемые Дмитрием православные обычаи, про готовящуюся свадьбу на католичке. Одновременно Василий стал собирать болтающихся по лесам разбойников, преща их возможностью в волю погулять при мятеже. Хотя большая часть разбойников была разогнана рядами группами «Драгон», но шуйские всё-таки смогли найти достаточное количество людей для своих замыслов. Вот с этой силой нам и пришлось столкнуться под сентябрьским утром. По только что поступившим донесениям разведчиков, перед рассветом в Москву вошло несколько тысяч неплохо вооруженных бойцов.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 Составные специально на случае мятежа приказ предписывал обеспечить царю Дмитрию максимальное прикрытие, прорываться вместе с ним из города к лагерю Новой Армии. В случае же невозможности обеспечить безопасность царя при прорыве, занять круговую оборону и держаться до подхода подкреплений. Реально оценив обстановку, а Кремль в это время окружало уже тысячи две народа при нескольких пушках, Усатый приказал своим бойцам забаррикадировать въездные ворота.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 Согласно плану третий пехотный, являясь общим резервом, остался в лагере на случай осложнений. Первый ударный, первый пехотный и первый драгунский полки отправились к западным воротам, а второй ударный и второй пехотный к южным. У моста через реку напротив чертоских ворот западную группу ожидал первый заслон Тысячи три бойцов при пяти пушках. При нашем приближении переправа взлетела на воздух. Напрасные хлопоты. Такой вариант тоже был предусмотрен. Чуть выше по течению еще летом было незаметно построен плавучий мост, тщательно замаскированный, он дожидался своего часа. Колоща, спусканая к нему группа через 15 минут донесла что вот полностью исправен и вскоре прибудет на место. Развернувшаяся на берегу батареи открыла пометижник огонь. Не привыкший к такому сброд, начала сбегаться. Драгоны под прикрытием огня пушек, вплав пересекли реку, и мгновенно разогнав уцелевших, заняли оборону прикрывая плацдарм. Под надежным прикрытием в спокойной обстановке сапёры наладили переправу, и уже через полчаса вся западная группа была на другом берегу. если Шуйские планировали надолго остановить нас на этом рубеже, то они просчитались. Вторым препятствием стала довольно крепкая городская стена. Наверху между зубцами демисенов накрестными фетилепищали. Ворота, естественно, были заперты. Наша артиллерия снова выдвинулась вперед. Несколько залпов, и ворота разнесены в клочья, а в стене проделаны два аккуратных, но достаточно больших прохода. Стрельцы, быстро оценив на собственной шкуре меткость наших солдат, оставили позиции и расселись по близлежащим улочкам. Дорога была открыта. Согласно диспозиции, первый пехотный, являясь частным резервом западной группы, осуществлял наружное блокирование. разбившись на руты, полк выстроился вдоль стен. В город вошли первый ударный и драгуны. Не так повезло ведомой Гариком и скопленным Шуйским южной группе. Двигаясь вдоль Москвы-реки вниз по течению, они были атакованы крупным отрядом татарской конницы, вышедшим из Исаданского монастыря.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 подтянулась в деревю. Через несколько минут беглым огнем противник был отброшен, но постоянно нависал над флангом группы грозя новой атакой. Полки были вынуждены идти к городу в город в штурмовых коры, постоянно отстреливаясь. Темп движения резко снизился. В таких условиях группа не могла выполнить поставленную перед ней задачу. Гарик Пороци известил меня и Эбетмана о проблеме. Но сейчас помочь мы им не могли. Наши батальоны уже втянулись в ожесточённые бои. Узнав об этом, командам принял решение вызывать из лагеря резервный третий пехотный полк. Но вернувшиеся через несколько минут вестовые доложили, что лагерь тоже атакуан татаров, Разведчики ускорили их численность. Узнав это, мы поняли, наше положение стало угрожающим. Татар было тысяч 50. Становилось ясно, почему Василий Шуйский впустился на такую, казалось бы, авантюру. Ведь не призовён на помощь татар, мы бы покончили с матежом за несколько часов. А теперь неясно, чья возьмет. И не смогли мы, жители 21 века, предусмотреть азиатскую хитрость предков. Вскоре понял, что укрепленный лагерь новой армии им не взять. Татары всей массой навалились на южную группу. Габинечи скопин-шуйский оказались прижатыми к городской стене в районе Крымского двора. Входить в Москву имея на Хвости орду, ребята не решились. А между тем у западной группы обозначился определенный успех. Двум батальонам первого ударного удалось прорываясь сквозь многочисленные уличные баррикады дойти до Кремля. Засившись там Гришка Усатый, уже успел к тому времени отразить два приступа и не видя подмоги, уже готовился со своими солдатами подороже продать жизнь. Из-за низкой облачности и продолжавшегося дождя видимость была очень небольшой. но Опытный комбат, услышал частую стрельбу, и увидев замешательство в тву мятежников, сумел Себеобразил, что помощь близка. Собрав батальон в кумак, усатый пошел на прорыв. Развеявшие солдаты окреп упор, и штаб камеры смели заслоны, и бросились на соединение с подкреплением.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 Нам с большим трудом удалось отойти к чертовским воротам, и уж со всем чудом к нам сумел пробиться вишневецкий с небольшим отрядом шляхтичей. Пожары разгорались все сильнее, топы мародёров грабили дома, на узких улочках завязалась общая резня. Мы сбыт, однако, приняли решение отходить к Воробьёвым горам в лагерь. Но прежде следовало выручить застрявшую на противоположном берегу южную группу.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 По выставу мы принялись собирать раненых и убитых. Батмантора сумел разгромить оставленный возле лагеря татарский отряд, высланным два свежих батальона третьего пехотного полка и повозки для раненых. Только к вечеру мы добрались к Воробыевым горам. Потери были громадными, около двух тысяч убитых и тысяч раненых. Так закончился первый день мятежа. Едва забрезжил серенький рассвет, Мы собрали всех офицеров на военный совет. Потери оказались даже судиком состава. Исчетал трёхотних и одного комбата. на некоторых из присутствующих вели свежие повязки. Не отошли от вчерашней горячки Бэтман, стал злобно ругать разведку, прошляпившую подход к Москве огромной орды. Командиры разведрот сидели, поновив головы, хотя, как выяснилось позже, причин в произошедшем не было. Татары тоже не были дураками.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 немедленно отправиться в Москву и пройтись по улице Огиной метлой. Теперь сюрпризов не ожидалось, и даже несмотря на потери, мы вполне могли это сделать. Но Дмитрий мягко возразил, что не собирается воевать с собственным народом. План Царя был более эффектен. Раз москвичи так возмущены слухами об убийстве государя иноземцами то нужно перенаправить их гнев на другую цель. Необходимо послать в Москву солдат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 Они доложили, что в Москве царит сущий ад. Все ночь продолжались пожары, грабежи и резня. Улицы усыпаны трупами. Шуйские пытались повести своих бойцов до штурма лагеря Новой армии, но собранный ими взвод отказался от столь опасного мероприятия, предпочитая безотказное молодёство. Только ты или тысячи мятежников под командой некоего Болотникова сохраняли относительную дисциплину. Сейчас эти люди собирались на зацепь. Для, соблюде... для наблюдения за ними был послан полуискадрон драгун. К полуночи стало ясно, что предложенная Дмитрием тактика начала приносить свои плоды. Город перестали стекаться толпы горожан, желая увидеть живого царя. Через пару часов достигла двух десятков тысяч человек. Дмитрий уже собирался выйти к народу, но мы отговорили его.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 Веля желанием разнести ядовитое гнездо бояр Шуйских, Понял, что это самый подходящий момент для контратаки, я не спрашивал разрешения у государя, послал догонку москвичам первый ударный полк. Второй ударный и первый драгунский были отправлены к южным воротам, имея целью разгромить группировку Болотникова. Третий пехотный, не понёши накануне потерь, был послан блокировать западную сторону. Первые и второй, пехотные полки встали под стенами южной стороны. К вечеру стало ясно, что метеж практически подавлен. Ворошись город на плечах развёрдых москвичей, солдаты моментально перебили всех, оказавших хоть какое-то сопротивление. Одна из рот взяла штурмом под Шуйских. Среди убитых командам опознал двух диалюшек. Теперь в этой реальности уже не будет царя Василия Шуйского.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 Вчера сидели, вышло солнце. Температура подскочила до 20 градусов тепла. За всеми произошедшими событиями мы почти забыли, что сейчас разгар барва июля. Москва лихорадочно их ощущалась от грязи. По улицам гнали пленных, беспомощные с убитыми. Разбирали баррикады, собирали трофейное оружие. Горожане подбирали брошенное мародерами добро. По другим видам этажистна, насколько позволяла обстановка, въехал в город. Этот мятеж показал всем, что новая власть умеет не только раздавать милости, но и если надо, показывать зубы. Правда, подавление хорошо спланированной акции обошлось нам недешево. Окончательные потери составили 2,5 тысячи убитыми, 7.000 ранеными. Гражданское население потеряло 15.000 человек.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 Кроме того, потери татар составили около 40 тысяч, до тысячи полторы потребыло взято в плен. Убедившись, что все возмутители спокойствия уничтожены, а созданная нами новая армия готова на любые действия, я, Мишка и Гарик засобирались домой. Подобрал числа особо отличившихся комбатов, кандидатов на должность командиров полков, в частности, командиром первого ударного столбишка у Мы в последний раз проверили готовность князя Скопина Шуйского и Дмитрия Первого самостоятельно управлять страной и армией. Проведя навязчивые беседы, мы убедились, наших ставленники уже полностью освоили знания, технику и приемы, которые мы привнесли в эту реальность. Свой уход мы обстали весьма обстоятельно. В начале ноября был затеян ретрот и конных разведчиков на юг для сбора сведений о пропавшем в дальнем далевредие уперекоба втором драгунском полку. Третий драговский благополучно вернулся в середине октября. Мы втроем пошли с этой ротой. на одном из переходов оторвались от сопровождающих и сымитировали свою гибель при переправе по тонкому льду небольшой речушки. Окно просто свернули, оставив изучение последствий вмешательства на потом. Наше возвращение на базовую было триумфальным. Ну и ещё бы. Это была первая акция по глобальному изменению истории. закончившейся полным успехом. К этому следует добавить, что осуществили мы ее, не прибегая к помощи современной нам техники, кроме полевых кухонь. Ведь то оружие, которое мы натаскали, было всего лишь грубой модернизацией уже существующего в этой реальности. К тому же потенциал оставшихся в живых ключевых фигур нового государства, Дмитрия Ископина-Шуйского был огромен. Люди они молодые, жизнь впереди длинная. Так что не наверняка, сумеют натворить еще немало полезного.